Глава 4 Мутатор. Возможно, где-то существовал второй ключ. Даже наверняка где-то существовал второй ключ. И я даже предполагал, где именно он может существовать. У хозяина квартиры, конечно же. Он же постоянно открывал им дверь, когда приходил снимать показания со счетчиков. Вот только даже если я его смогу раздобыть, что уже вряд ли, учитывая сложившиеся обстоятельства, мне еще придется попотеть, чтобы извлечь застрявший в замке обломок, а это тоже займет немало времени. Тем не менее, альтернатива всему этому выглядела еще менее привлекательной, поэтому прежде чем переходить к ней, я все же взял телефон, совершенно забыв о том, что связи нет. Она, конечно же, ниоткуда так и не появилась, так что звонок другу мне успешно обломался. Где живет хозяин хаты, я, само собой, не знал, а если бы и знал, Мне бы и в голову не пришло добираться к нему по всему окружающему меня хаосу, если бы только он не жил этажом выше. Но, к счастью, у меня был еще и запасной вариант. И, несмотря на то, что он не выглядел привлекательно, больше мне ничего не оставалось. Нужно было спешно переселяться. На первый взгляд, задача расплюнуть. Пройти по этажам моей огромной многоэтажки, в которой подъезды соединены друг с другом сквозными переходами через каждые три этажа и присмотреть себе квартирку, все жители которой превратились в зомбиков, но в которую, несмотря на это, можно попасть. Например, кто-то забыл закрыть за собой дверь, или превращение настигло в тот момент, когда житель выходил выкинуть мусор в мусоропровод. Совсем хорошо, если квартира окажется этаже так на втором, если не вообще на первом, и если дверь в ней окажется такая же монументальная, как моя. После того, как квартирка, отвечающая всем параметрам, найдется, Зачистить ее и переселиться туда, поскольку оставаться здесь, где даже закрыться теперь нельзя, вообще не вариант. Короче, расплюнуть, как я и говорил. Бери дробовик, да иди. Но прежде чем идти, я решил залезть в инвентарь и применить фиолетовую карту, до которой так и не добрался. Наверняка там тоже пачка ништяков припрятана, а мне сейчас, учитывая, что мне предстоит, пригодится любая помощь. Да что там, мне в принципе пригодится все. Все, что только способна насыпать неведомая система. Все мне, все. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем я сильнее и способнее. Тем круче мои способности и мощнее мои лапищи. Я достал из инвентаря карту и активировал ее уже привычным образом. Она послушно растаяла, и в руке вместо нее появился большой стеклянный шприц, заполненный чем-то фиолетовым и слабо светящимся. Вот как! Я думал, мне дадут еще какое-то оружие или броню там, еды подкинут еще на худой конец, а тут — хм, шприц. И что, мне вот прямо брать его и вкалывать в себя? То, что находилось в шприце, не вызывало желания вводить это себе. Но минутку подумав, я все же поднес его к своему плечу. В конце концов, если бы все это происходило для того, чтобы убить меня, то я бы умер уже давно, или превратившись в зомби, как многие другие или пав жертвой этих самых зомби. Основа не тянется расправой, выбирая при этом самые жестокие и лютые способы. Поэтому я набрал воздуха в легкие и воткнул в себя шприц, надавливая на поршень. И тут же перед глазами появилось системное сообщение. Введен мутатор омега-лучи. Основание затронуло и ваше тело, меняя строение глаз. Кроме стандартных фотонов, вы теперь можете видеть омега-частицы. Вы получаете следующие способности. Ревизия. Уровень четвертый. Взор кантерильского охотника. Уровень первый. Приготовьтесь к применению мутатора. Приготовиться. Это в смысле... Ткнуть себя иглой диаметром со стержень шариковые ручки. Это еще не все? Вколоть в себя то, что больше всего напоминает блеск для губ. Это еще не... Твою... мать! Глаза резанула такой острой болью, словно по ним... Лезвием полоснули. Я рефлекторно выпустил шприц из руки и прижал обе руки к глазам, не переставая ругаться и материться. По ощущениям каждая половинка каждого разрезанного надвое глаза скрутилась в шарик, формируя новый глаз. И теперь у меня их стало бы словно четыре. А потом все повторилось восемь. И еще раз шестнадцать. Твоя мать, я что, превращаюсь в муху? Закончилось все так же внезапно, как началось. Боль прошла, оставив после себя только легкое жжение, будто шампунь в глаза попал. Я помассировал пальцами веки, убеждаясь, что органы зрения все еще на месте, и не бугрятся десятком фасеток, как у насекомого, и осторожно открыл глаза. Ничего не изменилось. Что бы там ни писало системное сообщение, для меня словно ничего не изменилось. Я продолжал видеть мир таким же, как он есть, разве что перед глазами немного двоилось и расплывалось. «Странно. Ради чего я все это терпел? Я поднялся с пола, на который опустился в момент применения мутатора, чтобы не рухнуть и не разбить себе голову, если вдруг потеряю от боли сознание, и пошел в ванную. По пути споткнулся обо что-то, но не обратил внимания. Не нужно было зеркало. Дойдя до него, я внимательно осмотрел свои глаза, даже оттянул пальцами все возможные веки, но никаких изменений не заметил». Возможно, появились какие-то черные точки и черточки вокруг зрачка, а возможно, они были всегда. Я не помню. Я никогда не рассматривал собственные глаза. Как-то в голову не приходило. Зато вот что я заметил, когда подносил глазам руки. На левом мизинце появился крошечный красный значок, изображающий раскрытый глаз. И его совершенно точно не было раньше. Уж в этом-то я могу быть уверен. Правда, вот попытки активировать его. Как я активировал меню или инвентарь, ни к чему не привели. Просто ничего не менялось. Тогда я вышел из ванной, намереваясь вернуться к первоначальному плану, а с последствиями введения мутатора разобраться позже. И на выходе снова обо что-то споткнулся. Да что там такое-то разлеглось? Я перевел взгляд вниз. Ну, конечно же, это была та самая зомби, с которой все началось. Я уже второй раз об нее из-за того, что по краям поля зрения все замылено. Хотя, стоп. Кажется, раньше никакой красной надписи над «убитым зомби» не было. Не было же. Простой зараженный, уровень первый. Так-так, а ну-ка. Я коснулся значка глаза на мизинце, и надпись уползла вверх, а под ней появилась еще целая простыня текста. Простой зараженный, уровень первый, тип, существо, основание. Жизнедеятельность 0. Добыча получена. Уровень трансформации 1 из ста. Сгенерировано сплайса 0 из двух. Так, отлично. Я разобрался, как это работает, но от этого не стало легче. Уровень зараженного это понятно. Жизнедеятельность тоже. 0, значит дохлый. Добыча я забрал своими руками. Но что за трансформация? И что за сплайс? Короче, все чудесатие и чудесатие. Озаренный внезапной идеей, я достал из инвентаря чудо-нож, который погружался в черепа совсем не выглядящих гнилыми чушками зомби, как половник в суп, и, глядя на него, коснулся значка глаза. Застывший язык лилого пламени. Холодное оружие. Уровень четвертый. Качество редкий. Способности — Игнорирует защиту существ основания уровнем ниже, чем уровень оружия минус два. Прогресс – ноль. Лиловое пламя. Наследие обитателей мира Зигрокс, которые пытались с его помощью противостоять основанию. После этого оно было изучено и адаптировано в оружие, которое могут использовать гуманоиды. Надо же, как все запущено. То-то мне с самого начала этот нож показался странным и необычным не должны у обычного оружия бегать с полохи фиолетового пламени по лезвию, да и в черепушке тех, кто еще недавно был людьми, погружаться как игла в губку для мытья посуды, уважающий себя нож не должен. Значит, все дело способности оружия, как-то иначе объяснить это я не могу. Зомби были первого уровня, а это на целых три ниже, чем уровень ножа. Вот, походу, он и проигнорировал единственную их защиту в виде костей, просто сделав вид, что ее нет. В общем, круто-оружие как минимум против... Как их там? Существ-основания, вот. Надо думать, люди в эту категорию не попадают. Но все равно нож крутой. Не зря же он выпал из крутой коробки. Причем, судя по всему, эта его крутость далеко не венец его развития. Такая характеристика, как прогресс, намекает на то, что каким-то образом его можно сделать еще круче. Осталось только выяснить, каким именно. Застывший язык лилового пламени. Громоздко как-то. Лиловый язык. Во! Назову его Лиза. Отличное имя. Ради эксперимента я попытался сделать то же самое, что делал с ножом со своим дробовиком. И ни хрена. Даже никакой подсказки не появилось. Словно для умения оружие просто не существовало. С патронами аналогично. С одеялом, с телевизором. И даже с едой, которую мне вроде бы тоже подкинуло основание. Но ни на что из этого значок глаза не реагировал. Возможно, мне не хватает уровня способности, там же не просто так было написано про уровень 4. В поисках ответа я снова открыл меню, но ничего нового там не нашел. Тогда я залез в собственные способности в надежде узнать, что за новые обилки я получил. Помнится мне, там их было целых две, а знак активации я нашел только от одной. Даже вторую руку проверил для верности. Нет, и там ничего не появилось. Окно способностей раскрыло тайну. Способность взора охотника оказалась пассивной и работала сама по себе, не требуя активации. Когда я вчитался в описание, то сперва решил, что это какая-то шутка. Взор контрильского охотника. Вид — общая. Уровень — первый. Тип — пассивная. Размер Эмеры — ноль. Время применения – 0 Радиус действия – 2 метра Прогресс – 0 Активный эффект позволяет видеть сквозь стены врагов в радиусе 2 метров Кантерильские охотники подчинили себе омега-лучи Благодаря чему научились видеть врагов сквозь стены и другие препятствия Что переломило ход извечного противостояния кантерильцев И безжалостной природы их родной планеты в пользу разумных хоть и слабых физически, существ. «Нихера себе!» — сказал я себе. «Это я теперь могу видеть сквозь стены, что ли? Да это же абсолютная имба! Как? Как мне это применить?» Я несколько раз понажимал на мизинец, на знак глаза, но ничего не происходило. Что ж, видимо, это работает как-то по-другому. А может, все дело в том, что живых существ в радиусе двух метров от меня прямо сейчас просто нет? Разберусь попозже. А пока надо почитать про ревизию. Ревизия. Вид – общая. Уровень – четвертый. Тип – активная. Расход Эмеры – ноль. Время применения – ноль. Радиус действия – 20 метров. Прогресс – ноль. Активный эффект. Выдает информацию о существе основания или снаряжении основания уровнем не выше уровня способности. Пассивный эффект выдает краткую подсказку о существе основания уровнем не выше уровня способности. Для корректной работы системы основания необходимо постоянное обновление базы данных и ее соответствия реальности. Для решения этих задач в систему и была интегрирована нейронная механика ревизия. Что ж, я был прав. Ревизировать можно только живых существ и оружие, созданные этим самым неведомым основанием, которое, судя по всему, Я про себя называю системой. Однако не стоит забывать, что у моих новеньких красивеньких умений тоже есть такая характеристика, как прогресс. Так что вполне вероятно, что со временем, когда я найду способ их улучшать, взор сможет видеть через стены дальше, а ревизия сможет давать информацию о более крутых предметах. А может даже и не только системных? Или как их правильно называть? Основательных? Тупое слово. Разобравшись со всем, что меня интересовало, я решил, наконец, отправиться туда, куда изначально и собирался. На поиски новой надежной берлоги, в которую я смог бы беспрепятственно переехать. В обычной ситуации запросы надежные и «беспрепятственно переехать» были бы практически несовместимы в одном предложении. Но сейчас, не без помощи основания, на это были все шансы. Главное не лезть на высокие этажи, оттуда в случае чего сложно будет эвакуироваться. Намного сложнее, чем со второго-третьего, где еще можно попробовать слезть по балконам или там по водосточным трубам. И даже если сорвешься, то, скорее всего, останешься жив. Это, конечно, слабое утешение, особенно если учесть, что на улице тоже пасутся голодные зомби, охочие да не убежать добычи, но оно лучше, чем вообще никакого. К тому же на верхних этажах моей геттоэтажки как ее называли жители окружающих районов, жили самые реальные пацаны. Не просто мелкая шлупонь, которая только и способна, что деньги на обеды у школьников, сшибать, а натуральные преступники, какие-то уже отсидевшие, какие-то еще не успевшие. В какой-то степени именно они и заправлялись им домом, который практически полностью населяли криминальные элементы той или иной степени серьезности. Собственно, именно этот факт, и заставил хозяина моей квартиры сдавать ее по такой низкой цене, несмотря на то, что он прилично потратился на ремонт и обстановку. Он просто не знал о своих соседях на то время. А узнав, сразу переехал, а чтобы квартира не простаивала, стал сдавать ее буквально за бесценок, что казалось очень мне на руку. Конечно, братва и ко мне приходила знакомиться и прописывать, но узнав, что у меня есть легальное оружие и нет желания с ними знакомиться, как-то быстро свинтили и больше не являлись. Я, конечно, понимал, что это лишь вопрос времени, когда они решатся явиться во второй раз. Но основание явилось раньше. И, с одной стороны, оно дало всей этой шалупоне отличный шанс, наконец, докопаться до лоха с пушкой, пользуясь всеобщим хаосом, а то и вовсе найти его уже превращенном в зомби в красивой квартирке, которую можно пограбить, дополнительно рожившись стволом. Но, с другой стороны, У меня-то тоже появилось множество отличных возможностей. Поэтому я убрал Лизу в инвентарь и пошел к сейфу. Повесил на пояс два паучера под правую руку, которые набил патронами. Один картечными, другой с пулями полева. Причем не короткими родозийками, которые в свое время покупал лишь только для того, чтобы понять, как она работает и зачем нужно, а нормальными, 70-миллиметровыми. Кто знает, с чем мне предстоит столкнуться, лучше перебдеть. «Инвентарь — это хорошо, круто и отлично, но вбитые в мышцы рефлексы перестроятся не сразу. И если меня в экстренной ситуации застанет необходимость перезарядки, я совершенно точно не вспомню про инвентарь, а потянусь к поясу, откуда тягал патроны сотни и тысячи раз. Вот Лиза пусть в инвентаре лежит, для нее все равно ножен нет». Прицепив к дробовику ремень и наполнив магазин до отказа, я поставил ружье на предохранитель и закинул за спину. Достать его оттуда дело одной секунды, но это я буду делать только в крайнем случае. Совсем хорошо, если мне вообще не придется этого делать, я обойдусь одним лишь ножом, пройдя по этажам тихо и скрытно, как ниндзя. Кто его знает, кто там набежит ко мне, если я начну стрелять? Ладно, если зомби. А ну как люди? Здешнему контингенту, только дай хотя бы надежду на то, что где-то что-то можно забрать на халяву или совсем чуть-чуть напрягшись. Вцепится, как бультерьер, в кусок мяса. И если зомби могли мне угрожать только когтями и зубами, то у людей может быть все на свете, от ножей и нелегальных пистолетов до оружия основания. Должно же было кому-то тоже повезти так же, как повезло мне. Обязательно должно было. Так что на всякий случай надо исходить из теории, что этот счастливчик не просто в одном самой здании, а буквально-таки стоит за дверью. За дверью, конечно же, никого не было, только тот дохляк, который перегородил мне ее и не позволил закрыть, из-за чего я теперь вынужден переться хрен знает куда. Применив взор, я смотрел его и его собратьев, которых предел уже в коридоре, у всех одно и то же. Простой зараженный, уровень первый, тип – существо основания, жизнедеятельность – ноль, добыча – не получено. уровень трансформации – Один из ста. с сплайса, ноль из двух. Кстати, да, добыча. Я же ее так и не забрал. Тот и возле каждого из них лежит по небольшой серой шкатулке из серии тех, что я уже видел. А я и забыл про них. Серые — это простые, не особенно интересные. Я даже не стал тратить время на их открытие. А просто поднял и отнес в комнату, где бросил на кровать. В инвентарь убирать тоже не резон. Вдруг мне позже попадется что-то такое, что я захочу туда спрятать. И не хватит несчастных трехсот граммов. Придется выбрасывать шкатулки, пусть и серые, а жалко. Пусть уж лучше полежат здесь, пока я не вернусь, вместе с непонятной жемчужиной и псевдокаменной пластиной, которые тоже сколько-то девесит. Окончательно собравшись, я еще раз осмотрелся, раздумывая, не прихватить ли с собой чего-то еще, но ничего достойного на глаза так и не попалось. Тогда я вышел на лестничную клетку, постоял секунду, прислушиваясь и оглядываясь, в надежде, что мой свежеприобретенный взор все же заработает, но так ничего и не увидел и не услышал. Тогда я тащил мертвяка, что блокировал дверь, отправил кубрем его вниз по лестнице и активировал инвентарь. Развернувшийся передо мной голубой таблице ткнул на Лизу, достал, сжал в правой руке и пошел вверх по лестнице.